Ночью пришла мысль. Лондон сел в постели. От сна не осталось и следа. Военные лагеря. Юхан Сверд Заметно снизил расходы бюджета на оборону. Одна из немногих его затей, вызвавших протесты. Журналисты начали обвинять статс-министра, что он ставит под угрозу национальную безопасность. Дебаты продолжались несколько месяцев. Лондона куда больше раздражала эта публичная свара, чем якобы голодный, а фактически не такой уж голодный, поёк армии. Но стацминистр настоял на своем. Больше десятка военных лагерей закрылись. Упсальская новая газета то и дело помещала на первой странице фотографии пустых армейских палаток и заброшенных аэродромов. пустые помещения, как и церкви, все до чего дотянулись пальчики сверда, ему и карты в руки, армейские лагеря вместительные, не на виду, сконструированы и оборудованы именно для этой цели физическое совершенствование, как там было в газетной статье гибрид санатория и фитнес-клуба. Лондон зажмурился и представил Хелену, скорчившуюся на верхней лежанке ярусной кровати, такой же, на какой он сам спал три месяца в военном лагере под Буденом. Неужели там выдавали всем одинаковую одежду, как в лагере? Наверняка ее куртка так и висит на вешалке в доме на кавере. У них был большой грузовик, они ее забрали. Лондон вздрогнул и открыл глаза. Молли постучала ножницами по комоду, стоит и смотрит на него большими ясными глазами. За окном шуршит дождь. В детстве он старался угадать слова в этом шепоте.